И вот в субботний вечер к калитке приюта подошел мистер Венус со свертком под мышкой. Мистер Век выходит на его звонок и отпирает калитку. Вот ваше приобретение, мистер Век. И должен сказать, что мне очень приятно вернуть эту вещь туда, откуда она э -э -э произошла. Благодарствую. Но теперь, когда наша сделка совершена, не могу не отметить по-дружески, что если бы я предварительно посоветовался с каким-нибудь законником, вам, пожалуй, не удалось бы удержать у себя этот предмет. Правда, интересный казус с точки зрения закона. Напрасно вы так думаете, мистер Век. Вашу ногу я покупал в открытую, да и теперь мы с вами обо всем договорились. В нашей стране, сэр, не разрешается покупать человеческую плоть и кровь. Во всяком случае, заживо. А Кости? Я не настолько сведущ в законах, чтобы высказываться по этому поводу, мистер Век. А по сути дела скажу, что послал бы вас... Сказать, куда? Да нет, не стоит. Прежде чем вручать вам этот сверток, не получив причитающиеся мне за него суммы, не знаю, как там обстоит по части законов, но в сути дела я разбираюсь, и вы тут меня с толку не собьете, Так как мистер Венус находится в раздраженном состоянии из-за несчастной любви, И так как выводить его из себя не в интересах мистера Вега Последний спешит его успокоить Да, я упомянул об этом маленьком юридическом казусе да, Упомянул просто так Не нравятся мне ваши юридические казусы Да, мистер Век, Говорил я вам, что вам повезло с этой новой должностью <с> Я не жалуюсь Впрочем, мистер Венос, не забывайте поговорку про бочку меда и ложку дегтя. Садитесь поближе к камину, вот вам горячая вода, подливайте себе рому Трубочкой любите побаловаться? Нет, не любитель, но разок-другой затянусь с вами за компанию И вот мистер Венус подливает себе рому, и век подливает себе рому. Мистер Венус закуривает и пускает клубы дыма, и век закуривает и тоже пускает клубу дыма. Значит, мистер Век, даже в вашей бочке меда не обошлось без ложки дегтя, как вы сами изволили заметить. Тайный. Не нравится мне все это, мистер Венус. Не нравится мне, что прежних обитателей этого дома В котором мы с вами сидим Может, отправили на тот свет глухой ночью А я даже не знаю, чьих это рук дело Вы кого-то подозреваете, мистер Век? Нет, я никого не подозреваю Хотя мне известно, кто тут выгадал Есть один человек Не стану его называть На кого свалилось с неба огромное наследство На меня сваливается с неба жалование И еженедельная норма угля Кто из нас личность более достойная? Не тот, кого мы не станем здесь называть Мне бы ваше хладнокровие, мистер Век. Слушайте дальше Вот вам еще одно наблюдение без всяких посягательств моей стороны. На того, кого мы здесь не называем, будут наседать со всех сторон. Собственно, на него уже наседают. Тот, кого мы не станем здесь называть, имеет под рукой меня. Человека, который вполне естественно рассчитывает на повышение в должности. Но он пренебрегает мною. И предпочитает мне какого-то незнакомца.